Глава 490 Кромешная темнота Высоко подняв бусину бога дракона, Байтию развернулась, и, неся ребенка, Байцанфу повела толпу во тьму. Бусина испускала мягкий, отталкивающий тьму свет, они должны были поспешить к деревне с богом поклонения в надежде найти там защиту. Подле сундука Целини сдал низкое рычание, чтобы взбодриться. Между тем, Ценему бросил огромный котел обратно к Паньгунсу. Который, увидев, что одна из его ножек отсутствует, покачал головой и сказал: Котел испорчен, его сила ослаблена! Вероятно, ему не хватит мощи защитить нас. К счастью, у меня есть и другие сокровища. Он засунул огромный котел обратно в свой мешочек Таоты и достал большой колебас с ухмылкой на лице, обвязавшись лентами. «Владыка какой цень! Это духовное оружие моей первой жизни! Оно называется Колебас кровопролитой, С этим сокровищем добился немалой славы! Прошло очень много времени с тех пор, как я его использовал. Я всегда думал о том, что смогу объединить все свои знания, полученные за 10 тысяч лет, и усовершенствовать его, но у меня никогда не получалось объединить столько методов вместе». Пань Гунцо нес нёс колебас на спине, так как сосуд был около в длину, но это зрелище было немного странным, потому что у него не было ног. «Гроссмейстер, я никогда бы не ожидал, что ты тоже будешь амбициозным». Саньмо достал ножны из своего мешочка Таоты и закрепил их на спине. Затем он достал два ножа для убоя свиней и засунул их внутрь. «Жаль, что ты изменился, как только понял, что тебе не стать богом, и сразу пошел по неверному пути». Пан Гонсо посмотрел на его мешочек Таота и усмехнулся. «Думаешь, ты бы не изменился? Это же мой мешочек Таота!» «Я взял его в Дворце Золотой Орхидеи». Цанемо достал огромный железный молот и осторожно взмахнул им, заставив загудеть. Треща своим бойком, он увеличивался в размерах, И так продолжалось до тех пор, пока он не достиг двух с половиной метров в длину, с ручкой в центре. Однако, когда поток магической силы прекратился, он уменьшился до своего первоначального размера. Цанимов вставил молот в кожаную пряжку на мешке с ножом, закрепив его там. Затем он достал бамбуковую трость и осторожно взмахнул ею, создавая серию остаточных изображений, а после закрепил ее, но уже у себя на спине. Глядя на то, как Цанимов достал кисть, чернила и бумагу, Который после засунул в рукава и даже прикрепил несколько свитков к мешку с ножом, Пань он рассмеялся. Великий владыка какой-то цень! Ты собираешься играть пьесу? Твою спину даже не видно! Санему достал мешочек с ядом и пилюли мече, немедленно распавшуюся на 8 тысяч мечей. Достав из мешочка бутылки разных размеров, он начал наносить на мече один яд за другим, бормоча. Не вижу ничего плохого в подготовке. Когда я впервые вышел из великих руин. Я готовился точно так же. Даже если это выглядит примитивно, это практично. Когда я получил высокое звание, я перестал выглядеть таким примитивным. Однако, поскольку сейчас нам предстоит борьба не на жизнь и насмерть, лучше быть как можно более простым. Услышав его слова, Пань Гонцо достал из своего мешочка Таоты семь флагов и вставил их в землю позади себя. Затем он достал бронзовое зеркало с лентой, которое обмотал вокруг левой руки. Это проходило на щит. Через какое-то время он достал набор летающих кинжалов и повесил их на рубаху с обеих сторон. Циньму удивился. Между тем Паньгун достал несколько футляров с мечами, поставив их около себя, и куда же без самого распространенного оружия прерий – пилюли-ножа. Пилюли-ножа старого мерзавца отличались от тех, что использовали сильные практики прерий, ведь они имели гораздо более высокое качество. Он также достал тарелку тайдзы, и святилище Будды с маленьким Буддой внутри. А после вынул толстый столб со светящимися рунами и установил его рядом с собой. «Гроссмейстер, твои имущество по-прежнему поражает», — похвалил ценьму. «Мы с имперским наставником столько раз грабили твой дворец, а у тебя осталось еще так много драгоценных сокровищ». «Как только ты проживешь десять тысяч лет, вещей, которые ты накопишь, будет даже больше, чем у меня!» — усмехнулся пань Гунцо. «Они здесь! Глаза! Пробудитесь!» Исполнив свои небесные глаза буддизма, Его взгляд ярко вспыхнул, а уже в следующий миг среди буддистских лучей фактически сформировались глаза Дао секта Дао, превратившись в символ Иниян. Смотря в темноту, Пань Гунсо замечал мелькающие силуэты. «Пробуждение!» Саниму издал низкий крик и выполнил навык пробуждения глаз девяти небес. Звездный свет появился в его зрачках, и солнце осветило Млечный Путь. Сформировались слои построений. Слепой объединил свой навык пробуждения глаз девяти небес с божественными глазами номер один эпохи императора-основателя, глазами богини отзацин, так что их сила непомерно возросла, а божественные искусства стали еще могущественней. Тем не менее, этот вид божественных глаз исчерпывал гораздо больше магической силы, поэтому Цинь едва мог открыть светлые глаза небес с пятью небесами в общей сложности, по этой причине он в основном использовал глаза небес Киновари. Тьма перед ними была слишком плотной, из-за чего глаза небескиновари не могли видеть далеко, поэтому он выполнил светлые глаза небес. Осматриваясь, Целинь широко раскрыл глаза, но ничего не увидел. «Владыка, что ты видишь?» Пань Гонцо тоже не мог видеть слишком далеко. Все, что было в его поле зрения, — это дюжины силуэтов, идущих в темноте. «Владыка Цень, их больше дюжины, верно?» Цэньмо посмотрел прямо во тьму, на его лице появилась улыбка. «Не волнуйтесь, там всего-то чуть более дюжинный практиков божественных искусств». Пань Гунца облегченно вздохнул и громко рассмеялся. «Я реально подумал, что умру, как Бай нафу его жена, как кучка отбросов. И не настолько благороден. Похоже, следовать за владыкой культа Циньям счастливый знак. Я сегодня не умру!» Целинь также расхохотался. «Владыка всегда превращает беды в счастье!» сундуксин Аня также начал открываться и закрываться смесь по-своему, сан улыбнулся и протянул руку. Сундук раскрылся и упал на землю. Сундук Син-Аня был сделан из шкуры кости Таоты. Кости использовались в качестве его основы, а шкуры, в свою очередь, были обернуты вокруг них. Теперь, когда сундук был открыт, окрестности в радиусе 300 метров стали безопасным местом, ведь божественный свет от него защищал их от тьмы, и они, стоя в нем, могли позабыть об опасности. Пань Гун со должным образом разместил все свои сокровища, В то время как Целень с ужасом оставился на границу сундука. Там висели всевозможные части тела, и как только Царьму отвел взгляд, пань Гун Соу кратко украдкой повесила внутрь отравленную ногу, схватил две хорошие и закинул их в свой мешочек Таота. Цельму притворился, что ничего не видит, просто глядя вперед, где своими светлыми глазами небес увидел за спинами дюжных силуэтов небольшую армию сотен чужеземных дьяволов. Они неподвижно стояли немного позади от высокого силуэта сидящего на мускулистом странном звере, он, казалось, просто смотрел на дюжину практиках божественных искусств, посланных вперед на разведку. Бедолаги играли роль пушечного мяса, единственной целью которого было проверить способности группы. Циньмо сохранил в тайне увиденное и глубоко вздохнул, пилюля меча выскользнула из его рукавов, и шума рассеявшись на крошечные летающие мечепалинки в пределах 30-метровой световой границы сундука, зарылась под землю. «Сейчас!» Закричал немуу, и вытащил два ножа для любой свиньи из ножен. В то же время более дюжная практика божественных искусств бросились к нему. Цлин раскрыл пасть, извергая пылающий истинный огонь, который превратился в палающий столб, сметая все на своем пути и достигая врагов. Но те успели уклониться и побежали уже в его сторону. Он тут же встряхнул мордой, заставляя пылающий столб разлететься во все стороны. Между тем один из силуэтов опустил руки на землю, пытаясь поднять ее, чтобы защититься, однако под давлением сундука ему это было не по силам. Другой враг использовал огни ножа с невероятно сильными навыками ножа. Они лихорадочно кружились вокруг пылающего столба, разрезая его на части. Ценемо немедленно схватил свои ножи и бросился в бой на подмогу. Практик был силен, поэтому знал, если к нему приблизится практик боевых техник, вопрос жизни и смерти может решиться всего лишь одним движением. В следующий момент между ними завязался яростный бой. Они быстро бегали и кружились вокруг друг друга, подобно Юле, пока во внезапном взлете и падении огни ножа не был сход «Замечательные навыки владения ножом!» Голова мужчины слетела с его шеи и приземлилась где-то во тьме к концу похвалы. Как только его труп рухнул, Цанемо получил удар ладони в грудь от другого практика, а он тут же скрутился всем телом, подобно дракону наводнения, А жизненный цепь обвился вокруг бьющей руки. В это же мгновение два ножа полоснули с невероятной скоростью, выбрасывая бесчисленные огни ножей и убивая врага. «Воистину замечательные навыки владения ножом!» – проговорил мужчина, чувствуя, как его глаза заволокла тьма. Больше он не мог видеть ножи ценьмо. Тум! Его голова упала на землю и два раза прокрутилась. Его глаза по-прежнему были широко открыты, а сознание постепенно затухало. Эта часть умереть от таких навыков наш!» Пилюли ножа пань Гонцов взлетели в воздух, и он атаковал одновременно с Его пилюли ножа пересеклись, образовывая крестовую форму, и бесчисленные огни ножей хлынули над землей, вырезая все на своем пути. Между тем от колебаса кровопролитного послушались свистящие звуки, как вдруг кровавый водопад вздыбился к небу, унося своим потоком практика божественных искусств, пытающегося избежать огни ножа. В водопаде жуки разных пород моментально сожрали его. Звучали звуки столкновения, когда другие практики двигались вперед, наступая на ножи и приближаясь к паньгунцо, один из них поднял руку, и вспыхнула божественная молния. Паньгунцо пошел против молнии и поднял рукава, из которых хлынул поток бесчисленных летающих кинжалов, пронзивших лицо падавшего мужчины. Целень гонявно взревел и, показав свою истинную форму 120-метровой длины, начал кусать и рвать тела противников на части. Сыньмо убил последнего врага, и, пнув его труп, чтобы тот отлетел в сторону, выплюнул полный род крови и мокроты. Совершенствование этих практиков божественных искусств не было слишком высоким, они все находились в основном в области шести направлений и семи звезд. Был также один практик области небожителя, но его сковал целень, его исконный дух оказался по-настоящему силен, практически вытолкнув жардея во тьму, И только благодаря совместным усилиям Цэньмо и Пань Гуансо им удалось убить его в пределах освещаемой 30-метровой области. Пань Гуансо был поражен несколькими божественными искусствами, отчего его лицо было слегка побито, но он не обращал на это внимания и пытался втайне от Цэньмо пришить к своему телу две божественные ноги. Цэньмо закрыл на это глаза и со смехом сказал. «Гроссмейстер, давай уже не тяни! Противник не даст нам больше такого шанса!» «Противник!» Засмеялся мальчиган. Разве мы уже всех не убили? Он поднял голову, чтобы взглянуть во тьму, где увидел черные силуэты, мчащиеся вперед. На его лице появилась печаль, и он поспешно повернулся, готовясь к побегу, но за ними была тьма, у него не было выхода. Выхода нет! Повернув голову назад, громко закричал пань Гун Со. Влада какой-то цень! Выхода нет! Почему ты не рассказал мне? Санимов встал в центре пространства и вложил в ножны два ножа. С глухим стуком рядом с ним приземлился нефритовый глаз, и он закричал. «Пересечите границу его покойники! Бесстыдный хвостон!» Практик божественных искусств чужеземных дьяволов бросился вперед, как вдруг из-под земли вырвался свет меча и, скользнув вдоль его груди, пронзил его голову. Практик сделал еще несколько шагов, прежде чем рухнуть пластом перед срьму, который беззаботно улыбнулся и повторил те же слова сотням чужеземных дьяволов. Пересечете границу его покойники! Я убью тебя!» Великан с огромным щитом в руках выпрыгнул вперед и бросил щит под ноги, чтобы заблокировать поднимающиеся к нему огни меча. В то же время он гневно взревел, и его тело приняло форму бога с черепашьим панцирем за спиной и огромным змеем, обвивающимся вокруг него. Он приземлился в пространстве внутри сундука и нанес удар, в то время как змей зашипил и обвился вокруг его кулака. Вылетели два огня ножа и разрезали велика на четыре части. Санему вытер кровь с ножей и улыбнулся. «Пересечите границу, его покойники! Вы вдвоем со своей свиньей занимаете 300 метров пространства и хотите остановить мою армию?» Подошел странный зверь, на котором сидел лидер армии чужеземных дьяволов, он снял маску и посмотрел на Санему, с ухмылкой добавив. «Значит, смельчак с великолепным совершенствованием!» «Я не позволю тебе умереть быстрой смертью!» «Солдаты, слушайте мой приказ! Сокрушите их!» Чужеземные дьяволы быстро окружили группу. Восемь тысяч мечей взмыли вверх и превратились в рисунки меча первой формы. Меч, ступающий по горам и рекам, захватив себя всех на расстоянии 300 метров. Лидер холодно рассмеялся. Между тем его исконный дух поднялся в воздух, а магическая сила вырвалась наружу снося все летающие мечи и сокрушая меч, ступающий по горам и рекам. Пангунца побледнел в лице, смотря на существо, способное с такой легкостью сокрушить рисунки меча. Чувствуя отчаяние в сердце, он пробормотал. «Даже генерал области жизни и смерти здесь! Мы обречены! У меня нет даже малейшего шанса на побег!» «Выход есть всегда!» — закричал нему, а уже в следующий миг вспыхнул яркий свет, устремившийся к глазам генерала. В момент, когда рисунки меча были сломлены, свет нефритового глаза Солнца влетел в межброви генерала и вылетел из его затылка. В следующий вдох времени к цениму приблизились другие практики, в то время как нефритовый глаз Солнца был сметен несколькими божественными искусствами и откатился в сторону. Вновь обретя надежду, пань гонсо со свирепым лицом крикнул: Умрите! взревел целень, чешуйки на теле которого встали дыбом. Бах-бам-бам! Бам. 300 метров пространства быстро свернулось из себя, сводясь в что черноту. Несколько сотен чужеземных дьяволов были упакованы в сундук вместе с целением Пань Гонцою циньмо». Находящийся посреди тьмы сундук испускал слабое свечение, но внутри него была непроглядная темнота, света совершенно не было. Между тем в сундуке раздавались страшные звуки битвы, ножи резали плоть, а божественные искусства взрывались. Из сундука текла свежая кровь, Через некоторое время в сундуке настала тишина. Ба-бам! Кровавая рука открыла сундук, и появилась голова. Ее владелец хотел вылезти, но ну в следующий момент был убит бамбуковой тростью, прошедший через его затылок и вышедшей в межбровье. В сундук выплюнул труп, снова повесла тишина, спустя немного времени прозвучали глухие звуки, сундук снова открылся и выбросил больше трупов. Когда сражаешься в хромешной темноте, у слепого всегда преимущество. Стоя в сундуке со своей бамбуковой тростью, говорил «Ценимо». И так уж получилось, что моим мастером как раз был такой человек.